Глава вторая Шериф Бри Таггерт дотянулась до трезвонившего мобильника и сбросила вызов. Затем она взглянула на экран. Звонили из диспетчерской службы. Она оглянулась на Кайлу, свою восьмилетнюю племянницу, чтобы убедиться, звонок нисколько ее не побеспокоил. Лежавшая рядом милашка, здоровенный английский поинтер, приподняла голову, вопросительно глядя на Бри. Бри. Черный кот Вейдер спал на соседней подушке, стараясь держаться подальше от собаки. Словом, животные и Кайло оккупировали всю кровать, а Бри оставалась только ютиться на оставшихся двадцати сантиметрах матраса. Осторожно, чтобы не разбудить племянницу, Бри сползла с кровати и плюхнулась на пол. Оттуда она добралась до ванны и, закрыв дверь, нажала на кнопку «Ответить». «Шериф Тагерт», — в полголоса произнесла она в микрофон. мы получили вызов из кемпинга на грейлейк на территории прозвучало несколько выстрелов и диспетчер продиктовала адрес нахлынувший адреналин окончательно выветрил из головы остатки сна никто не звонит в шерифу посреди ночью чтобы просто рассказать как кто-то решил пострелять в лесу есть жертвы пострадала девушка вызов поступил от женщины говорила она шепотом и не очень отчетливо. она все еще на связи из личного опыта б признала что операторы службы девять один один стараются не прерывать звонок пока на место не приедет полиция усилием воли бри подавила всплывающие на поверхность воспоминания она долго и упорно тренировала навыка раздельного мышления с самого января с тех пор как убили ее сестру нет ответила диспетчер она быстро повесила трубку боялась что стреляшая и услышит воспоминания упорно возвращались во рту стало кисло сколько патрульных машин приняли вызов три расчетное время прибытия ближайшие двадцать минут слишком долго все наверное на другом конце округа рин назначили на роль шерифа северная часть штата нью йорк всего три недели назад и одно она успела понять точно на ночные смены сотрудников не хватало впрочем с дневными сменами дела обстояли не лучше силы ее сотрудников были размазаны тонким слоем по всей обширной сельской местности округа рэндельф хорошо я выдвигаюсь бри сбросила звонок по быстрому прополоскала ротыполаскивателем глотнув прямо из горлышко бутылки и тихо выскользнула из ванной вернувшись в комнату она направилась прямиком к шкафу все еще лежаще на кровати милашка следила как бри снимает фланелевую пижаму чтобы переодеться в темно коричневые тактические брюки телесного цвета спортивный топ и бежевую форменную рубашку натянувший стены носки бри достала с верхней полки сейф с биометрическим замком где она хранила оружие на щиколотку она пристегнула кобуру в которую отправился маленький блок двадцать шесть затем надела тактический пояс и уже к нему пристегнула кобуру с блоком девятнадцать когда она все еще работала в филадельфии в бойном отделе то носила только пистолет и значок Когда стала шерифом, постоянно носить на себе одиннадцать килограммов стандартного патрульного снаряжения тоже не было необходимости. Большую часть своих рабочих дней она не покидала стен офиса. Но теперь Бри по крайней мере всегда брала с собой наручники, перцовый баллончик, телескопическую дубинку и жгут закрутку. Два месяца назад она на собственном опыте убедилась в том, как быстро человек может истечь кровью. Как только Бри подошла к двери, с кровати спрыгнула Милашка. Дернулся матрас, на ошейнике зазвенел жетон, Бри задержала дыхание, но, к счастью, ее племянница все так же спокойно посапывала. Милашка вышла из спальни вслед за Бри и сопроводила ее вниз на первый этаж. Было уже довольно светло, хотя до рассвета оставался еще час. Бри вдохнула запах свежего кофе и поспешила в комнату, стараясь не споткнуться, а собаку. Дана Романа уже сидела за столом, читала кулинарную книгу и потягивала кофе. Тогда в Филадельфии она была ее напарницей. Сейчас она подала в отставку. Вставала она всегда рано, так что уже была полностью одета, а ее короткие, с проседью волосы, элегантно взлохмачены. Что стряслось, она опустила чашку. Была перестрелка. Брисунула ноги в ботинки, стоявшие у задней двери. Милашка тут же прижалась к ее ногам, чуть не опрокинув на пол — Знаешь, могла бы и посторониться, заметила бы, глядя на собаку. Она к тебе здорово привязалась. Да, она встала из-за стола. Да, с чего бы. Два месяца назад Бри путем хитрых манипуляций уговорили взять собаку из приюта, и она все еще не привыкла к ее присутствию в доме. Ну, по крайней мере, она больше не впадала в панику от одного только ее вида. Милашка была совсем не похожа на собак, которых держал ее отец, и она точно никогда бы не напала на ребенка. Растревоженные воспоминаниями тридцать-летней давности шрама на лодыжке и плече снова зазудели, а мысли об отце и его собаках всколыхнули и другие мысли. О той ночи, когда он застрелил сначала маму, а затем и себя. Брит тогда спрятала младших брата и сестру под крыльцом. Она заставила себя перестать об этом думать. У нее была работа: остановить человека, стреляюющегою в невинных людей, отвлекаться нельзя. потому что она понимает что нужна тебе дана подошла к навороченной кофе машине которую она привезла из филадельфии ее лучшая подруга бросила всю свою прежнюю жизнь только для того чтобы переехать сюда в г грейс холлуу и помочь бри вырастить оссиротевших племянников у меня нет времени пить кофе бри натянула зимнюю куртку дана конечно же не обратила на это никакого внимания и принялась наливать кофе в кружку термос кайла спит у меня если она проснется а рядом никого не будет дана завинтила крышку и выудила из шкафчика продвиный батончик я с ней посижу спасибо дана передала ей кружку и батончика затем схватила милашку за ошейник будь осторожнее обязательно ибель выскользнула за дверь до припаркованного неподалеку внедорожника выданного ей по службе она бежала трусцой вниз по обледенневшей дорожке мимо конюшни темным силуэтом выделявшейся на небе заржала лошадь Здесь, на севере штата Нью-Йорк, в начале марта все еще бушевала зима. Бри уселась в машину, сунула кружку с кофе и протеиной батончик в держатель для стаканов и запустила двигатель. Когда она выехала на центральную дорогу, то вбила в GPS-навигатор адрес. Кемпинг оказался совсем близко, расчетное время прибытия — 7 минут. Так что Бри включила спецсигнал, втопила педаль газа и сократила 7 минут до 6 минут. Уже недалеко от кемпинга Грей-Лейк Бри сбавила скорость, чтобы свернуть с главной дороги на заснеженную аллею, ведущую в сам кемпинг. Сигнальные огни машины отбрасывали на снег сине-красные отблески. Со всех сторон обступал темный лес. Света других проблесковых маячков Бри не видела. На место преступления она прибыла первой. Бри потянулась к рации. «Шериф Таггерт, код 11!» «Принято!» тут же ответил диспетчер. Ра расчетное время прибытия для двенадцай патрульной машины минуты еще две доберутся в течение часа принято брин наконец то позволила себе выдохнуть выпустив весь скопившийся в легких воздух поддержка будет с минуты на минуту а значит ждать ее вовсе не обязательно сейчас важнее всего как можно скорее остановить стрелка фары выхватили следы шин отпечатавшихся в снегу может здесь проехала его машина волоски на шее встали дыбом и на ри нахлынула волна адреналина. Она вывернула руль, следуя по вороту аллеи, и внедорожник сорвался в контролируемый занос. Как только колеса машины выровнялись, Бри снова набрала скорость. На деревьях висели таблички с номерами хижин и направлением, в какую сторону следует свернуть. Бри проехала несколько таких, все дальше углубляясь в лес, пока наконец не заметила табличку с надписью. Хжина номер двадцать. Тогда она остановила машину и внимательно огляделась, выискивая следы стрелка и его жертвы. Никого не было видно. Бри наклонилась, чтобы вытащить из-под сиденья кевларовый бронежилет, на котором было написано «Шериф». Не забывая следить за обстановкой через лобовое стекло, она надела бронежилет под куртку поверх форменной рубашки. Куртку она обратно застегивать не стала на случай, если быстро понадобится вытащить оружие. Хижина стояла в центре площадки размером примерно с бейсбольное поле. Бри получше пригляделась к следам от шин. Метрах в двенадцати от входной двери стояла припаркованная «Тойота Форренер». На снегу не было видно отпечатков обуви, которые вели бы обратно к машине. Но кто-то заходил в дом. Жертва? Или женщина, которая звонила в полицию? Сам стрелок? Стрелок? Бри положила руку на дверную ручку, в боковом зеркале внедорожника отражались красно-синие огни. Она оглянулась, яркий свет фар прорезал предрассветные сумерки, и из-за поворота показалась патрульная машина. Спустя несколько секунд рядом с ее внедорожником припарковался помощник шерифа Джим Роджерс. Бри выбралась наружу в холодное раннее утро и подошла к нему. Дыхание вырывалось изо рта облачками светлого пара, но, несмотря на температуру ниже нуля, спина Бри взмокла от пота. Она вытащила из кобуры пистолет, и Роджерс последовал ее примеру. — Мы идем внутрь? — Да. Бри хорошо смогла разглядеть северную сторону хижины, но не видела ни ее южную часть, ни задний двор. — Ты раньше здесь бывал? — Ага. Роджерс прищурился, разглядывая хижину. В этой, судя по планировке, должно быть две комнаты. Он подобрал веточку, чтобы нарисовать в снегу прямоугольник. Главная комната — спальня, ванная комната. Каждая свое слово Роджерс сопровождал взмахом веточки, указывая на часть импровизированного плана дома. «Для начала проверим задний двор». Ибри направилась к хижине. Завернув за угол, она остановилась у окна, задрав голову слишком высоко. Внутрь не заглянуть ни ей, ни Роджерсу, поэтому она взмахнула рукой, беззвучно прося ее подсадить. Роджерс тут же сцепил руки в замок, ибри наконец смогла заглянуть в окно, готова в любой момент спрыгнуть, если в лицо ей вдруг уткнется ствол пистолета. Стрелок мог быть где угодно». Сквозь стекло Бри разглядела главную комнату. По сути, гостиная, совмещенная с кухней. Диван и кресла, отделанные деревом, кто-то отодвинул в сторону, подальше от камина, и теперь на их месте лежал спальный мешок. В очаге еще тлели угли, густо покрытые серым пеплом. Неподалеку стоял собранный рюкзак. Бри спустилась вниз и помотала головой. «Пусто!» — прошептала она. «Но кто-то там жил». «Обычное дело», — ответил Роджерс. Они продолжили обход. В снегу на заднем дворе отпечаталось множество следов обуви. Некоторые вели их к крыльцу черного входа, некоторые с него. Цепочка следов уходила дальше, сначала метров пятнадцать по открытому месту, а затем в лес. Все еще ни тела, ни крови, ни стрелка». бриз завернула за следующий угол дома отсюда было видно озеро грей лейк лежаще метрах в тридцати к югу сквозь зимние голые деревья поблескивал сковащие его лед они подошли к другому окну и повторили всю ту же схему с подсаживанием это окно вело в пустую спальную комнату бриз спустилась на землю там две закрытых двери негромко сообщила она роджерс кивнул гардероб и ванная комната Неподалеку чирикнула одинокая птичка, и снова наступила тишина. Бри зашагала назад на передний двор. Она остановилась, немного не дойдя до крыльца, и вгляделась в окруживший их плотной стеной лес. «Ну, и где они?» Роджерс немного подвигал застывшими от напряжения плечами. «Может, это просто какой-то шутник позвонил?» «Не нравится мне все это». По рукам Бри поползли мурашки. все ее инстинкты кричали что то здесь не так помнится когда она только начала патрулировать улицы как то раз им поступил странный звонок закончилось все тем что бри ее напарницу поймала в засаду уличная банда и им только чудом удалось уйти целыми и вот теперь в ее голову закрадываются мысли вдруг это все подстроено это может быть ловушка Роджерс снова пожал плечами, неохотно соглашаясь. Но ждала их в доме реальная опасность или нет, дело надо было закончить. Так что Бри с роджерсом поднялись на крыльцо и встали по обе стороны двери. Бри попробовала повернуть дверную ручку и дверь медленно открылась, сдав протяжный скрип ржавых петель. Бри первой вошла в дом и сразу же развернулась налево, переводя прицел пистолета из одного подозрительного угла в другой. Роджерс за ее спиной точно так же осматривал правую часть дома. Бледный свет, сочившийся из окна, выхватывал только потревоженные клубы пыли. Левая часть дома была абсолютно пустой, и никакой мебели или дверей, за которыми можно было бы спрятаться. — Чисто, — сказала Бри. — Чисто, — эхом ответил Роджерс. Бри последовало за ним к открытой двери в спальню и к порогу они подошли плечом к плечу. комомната была также пуста. Бри переступила порог и теперь осторожно ступала по не строганным доскам пола, приближаясь к одной из закрытых дверей. Оказавшись перед ней она отступила чуть в бок вытащила из кармана фонарик и резко распахнув дверь посвятила внутрь.нут маленькой ванной комнаты не было ни души чисто. сказала она. Роджер заглянул под кровать. «Чисто». Осталась одна дверь. Роджер стоял к ней ближе всего, поэтому именно он распахнул дверь, держа ее под прицелом. Раздался оглушительный крик, сердце Бри, казалось, пропустило удар. Она молниеносно перевела луч фонарика в темное нутро гардеробной, внутри стояла девушка-подросток, и в одной руке она сжимала топор, а в другой мобильный телефон — Она вжалась в угол из горь было словно стараясь стать как можно меньше лицо у нее было белое как снег или так казалось из-засолнечного света а по щекам текли слезы брось топор рявкнул роджерс всхлипывая девушка рожала пальцы и медленно подняла руки вверх на пол с грохотом упал топор вслед за ним последовал ее телефон этовинь топор подальше от себя приказал роджерс Вся съежившись от ужаса, девушка подчинилась и толкнула топор ногой в сторону. За окном завыли полицейские сирены. Приехало подкрепление. «Выходи, но только медленно!» Роджес попятился назад, освобождая ей дорогу. «Иди же руки так, чтобы я их видел!» Девушка вышла наружу. Двигалась она неуверенно и как-то шатко, словно едва стояла на ногах. Ей было лет восемнадцать-девятнадцать, высокая, одетая в поношенные джинсы, видавшие виды ботинки и грязную парку. Из-под шапки выбивались длинные, спутанные волосы темного цвета. И, похоже, в душе она уже давненько не была. «Вы должны ей помочь», — выдавила она, сделав еще несколько шагов в их сторону. «Он ее застрелил! Он застрелил, Харпер!» «Стой, где стоишь!» — вскинулся Роджерс, наводя на нее прицел. «Харпер!» Девушка растерянно заморгала, переводя взгляд с него на Бри. «Вы нашли Харпер?» «Что за Харпер?» — спросила Бри. «Моя подруга». Она вытерла слезы рукавом. «Держи руки на виду!» — снова прикрикнул Роджерс, и девушка вновь подняла ладони вверх. «Нет, вы не понимаете!» — голос у нее сорвался. «В Харпер выстрелили!» Роджерс бросился к ней, оружие он спрятал в кобру, заломил девушке руки за спину и надел на нее наручники, и при этом так сильно ее дернул, что она чуть не повалилась на пол». где он и где жертва я не знаю закричала девушка но харпера застрелили почему вы ее не ищете зачем вы вообще меня арестовываете потому что у тебя в руках был топор объяснил роджеерс девушка замотала головой я просто хотела защититься от кого спросила бри от человека который застрелил харпера в отчаянии попыталась объяснить она твоя подруга харпер была здесь с тобой спросила бри да никаких других женщин полицейских здесь не было так что бри решила обыскать карманы девушки сама К тому же ей совсем не нравилось как гру роджер с ней обращается никакого оружия только маленький складной мультитул бри решила пока что оставить его у себя как улику вместе с топором и телефоном включив его бри удостоверилась именно эта девушка звонила в девять11 как тебя зовут алиса винсент ответила то лицо у нее было перекошено от ужаса и полного непонимания что здесь творится а твою подругу харпер харпер скотт роджеерс потянул ее к двери алиса уперлась отказываясь двигаться и роджерс сдернул ее сильнее зацепившись носком ботинка за неровным доску она споткнулась потеряла равновесие и повалилась вперед со скованными за спиной руками она никак не могла смягчить свое падение потому ударилась об поллицм бри бросила на роджерса быстрый взгляд тот тяжело дышал лицо у него раскраснелось и на лбу блестели капли пота что это адреналин бушует в крови или он не справляется со стрессом брей знала что роджер бывалый охотник но вот только олень не может выстрелить тебе в ответ эта девушка алиса была безоружна закована в наручникие и совершенно точно не представляла никакой угрозы но роджер словно всего этого не замечал у него что то не в порядке сейчас он точно был не в себе Бри успела проработать с ним всего несколько недель и не успела еще понять, что он за человек. Она жестом приказала Роджерсу отойти и помогла девушке подняться на ноги. Где именно стреляли? Алиса повела их назад в гостиную. Сигнальные огни, припаркованных за окном патрульных машин, окрашивали стены в красно-синий цвет. «Там» — она повернулась к окну, выходящему на задний двор, на льду, за соседней хижиной — меня разбудил крик харпер пропала и я вышла чтобы найти ее и тогда я увидела как он в нее выстрелил затем она упала ее речь слила с торопливым потоком она упала и больше не поднималась он увидел меня и я побежала сколько раз он выстрелил спросила бри дважды тут же ответила алиса опиши мне этого человека Она закрыла глаза, словно пыталась воскресить его образ в памяти. Высокий, темные брюки и ботинки, темное пальто. Он был в шапке. Ты видела, какого цвета у него волосы? Или глаза? Алиса покачала головой. Волосы были под шапкой, а для того, чтобы разглядеть глаза, было слишком темно. В дом вошли еще два полицейских, одного она знала, это был заместитель шерифа Тодд Харви. Тодд Харви. бри передала девушку на руки второму полицейскому уведите ее в машину и присмотрите за ней и она махнула рукой роджерсу пойдем проверим озеро так точно мам коротко ответил он бри окинула взглядом занесенный снегом лес где то там истекала кровью еще одна девушка и где то там на свободе бродил тот кто на нее напал